Ты только погляди на него. Уйгур высунул голову, Мажун тотчас же изо всех сил пнул его в лицо. Со стоном Уйгур скатился по крутой лестнице. Мажун со всем проворством последовал за ним, стремясь добраться до второго яруса раньше, чем варвар сможет воспользоваться своим ножом. Уйгур лежал на полу, отвершись на левую руку. Судя по всему, он сломал ногу, и кровь струилась из ужасной раны на его бритой голове, но глаза его светились зеленым огнем, а в кулаке он... он вжимал смертоносный нож. Мажон решил, что размышлять не время. Обойдя уйгура, он пнул его прежде, чем тот успел повернуться. Голова уйгура снова с треском ударилась о ступеньку лестницы. Нож упал на пол. Уйгур лежал и не шевелился. Мажон подобрал нож. И засунул себе за пояс. Затем он связал у Игуру руки за спиной и ощупал его ногу, которая очевидно была сломана во многих местах. Мажон спустился и вышел из башни. Небрежной походкой он добрался до рыночной площади, направляясь к каменной плите. Там он встретил Джаудая. Стои закричал тот, хватая Мажу на за руку. Мажон выдернул руку и злобно посмотрел на Дзяудая. "Держи свои руки от меня подальше, грязный пёс", рявкнул он. "Я, уездный чиновник", прикрикнул на него Дзяудай. "Мне кажется, его превосходительство судья не откажется задать тебе несколько вопросов". "Мне вознегодовал Мажон. Я честный человек, сложивый" Ты пойдешь со мной или мне тебя пристукнуть с угрозой в голосе, — сказал Дзялдай. — Сколько еще собаки судейские будут угнетать нас? — воскликнул Мажун, обращаясь к толпе. С тайным удовлетворением он заметил, что никто не пошевелился. Мажун пожал плечами. — Хорошо, — сказал он. — Все равно... «Я ни в чем не виноват!» Дзяо Дай скрутил руки Мажуна и связал веревкой за его спиной. «Слушай», — сказал Мажун, — «у меня друг лежит больной. Позволь мне дать торговцу помпушками несколько медиков, чтобы отнес ему поесть. Он упал с лестницы и сломал ногу. Он лежит в башне на втором ярусе». Зеваки захохотали. Боюсь, сказал Дяодай, что твоего дружка в управе тоже хотят видеть. Повернувшись к толпе, он прибавил: пусть кто-нибудь сбегает к стражникам и позовёт четырёх человек с носилками и старым одеялом. Вскоре появился стражник с четырьмя дюжинами молоцами с бамбуковыми шестами. Стражник Присмотри, за этим разбойником приказал Дяодай, взяв с собой двух молодцов, он направился в барабанную башню. Уйгор лежал без сознания. Дзяо-дай ловко заклеил ему рот куском промасленной бумаги, затем закатал его в одно старое одеяло, а вторым обмотал уйгуру голову и плечи. Молодцы помогли снести тело вниз, с уйгуром на самодеятельных носилках вся плача. Процессия двинулась в направлении управы. Дзяо Дай возглавил ее, волоча за собой Мажуна. Они вошли в управу через боковые ворота. Уже внутри Дзяо Дай приказал стражнику «Поставь здесь носилки, и можешь идти со своими людьми». Как только Дзяудаи затворил ворота, Мажон освободился от крепко завязанных верёвок. Вместе с Дзяудаем он отнёс носилки в тюрьму, где положил уйгура на лежак в одной из камер. Затем Мажон перевязал раненую голову от Дзяудая и, разрезав штанину, наложил лубок на сломанную ногу. Мажон поспешил с докладом к судья дял дай запер двери камеры, когда пришёл смотритель, дял дай сказал ему, что схватил опасного разбойника и что как только тот перестанет буйствовать, следует узнать и записать его имя. В кабинете судьи никого не было, если не считать доуганя, который дримал в углу. Мажоун разбудил его и спросил: Где его превосходительство? Дао Гань поднял глаза. Судья удалился с десятником Хуном сразу вслед за тем, как ушёл ты, Сяо Даим, ответил он. А почему ты так взволнован? Что этого твоего Уйгура поймал? Нет, ещё лучше того, гордо молвил Мажун. Мы поймали убийцу начальника баня.